«Взгляд на мир» двумя глазами у Сезанна, Пикассо и Петрова-Водкина. Дамы и господа, перед вами революционер. Из тех, кто ломает старый мир и старые порядки, кто крушит до основания прочно возведенные здания, чтобы затем построить новую конструкцию по новому проекту и из новых материалов. Перед вами разрушитель и созидатель, великий и смелый новатор живописи, Поль Сезанн. Все, что я только что выразила довольно многословно, можно было бы сказать короче и яснее. Перед вами создатель живописи XX века, ее формы, содержание, наполнение. Сезанн отменил импрессионизм и заложил основы кубизма. Отказавшись от цвета и воздушности импрессионизма, он вернул в живопись цвет и форму. Но главное заявление Сезанна, перевернувшее все привычное представление об изображении предмета на холсте, звучало следующим образом. «Мы смотрим на мир двумя глазами, а не одним». А коли так, продолжал он, живописец в своем стремлении приблизиться к природе, должен принимать во внимание наличие у человека двух глаз и изображать предметы с двух разных ракурсов одновременно, например, сбоку и сверху. Ведь именно так и увидел бы на самом деле зритель, окажись он не перед двумерным полотном, где художник диктует угол зрения, а перед реальным предметом. Так в живописи рождается такое понятие, как «бинокулярное зрение». а вместе с ним появляется новый способ видеть и изображать предметы на холсте. Без преувеличения можно сказать, мы ничего не поймем в живописи XX века, если не уделим внимания Полю Сезанну. Давайте же повнимательнее приглядимся к работам французского революционера в искусстве и рассмотрим самый знаменитый из сотен созданных им натюрмортов, получивший условное название — «Яблоки и апельсины» и хранящиеся в музее «Орсе» в Париже. Эта картина, наряду со многими другими, впервые достигла широкого зрителя на посмертной ретроспективной выставке Сезана в 1907 году. Тогда общество замерло от восторга и от недоумения при виде новаторства и смелости картин Сезанна. А молодые художники Пабло Пикассо и Жорж Брак также посетившие выставку, вернулись с нее и создали кубизм, поблагодарив Сезана за идею и назвав его своим учителем. Действительно, натюрморт «Яблоки и апельсины» можно назвать вдохновителем кубизма. Предчувствуя недоуменно вскинутые брови моих слушателей, спешу приступить к анализу этой картины. Сезан работал долго и вдумчиво. Его постановочные натюрморты — подолгу оставались в мастерской, фрукты портились. Поэтому художник отдавал предпочтение медленно портящимся плодам. По этой причине он не отличается разнообразием предметов на своих натюрмортах, а яблоки и апельсины стали его любимыми моделями. Но что он с ними сотворил? Перед нами гармоничная колористическая и ритмическая соната, где краски, подобно музыкальным аккордам, связывают отдельные предметы в единую струйную композицию. Яркие желто-красные фрукты перекликаются с пестрой драпировкой слева, с которой также вступает во взаимодействие белый кувшин с цветами справа. Он же гармонирует с белой скатертью и белой вазой, в которой лежат желто-оранжевые апельсины. Через этот же кувшин, словно через проводник цвета, Вступают жёлто-зелёные оттенки драпировки справа, они перекликаются с жёлто-зелёными фруктами справа, а также с ножкой стола в правом нижнем углу. Вот мы и перешли от взрывного красного слева к холодному зеленому справа. Перешли так, что даже не заметили этого. Это сочетание того, что казалось несочетаемым, наполняет картину особой колористической сочностью. Одной из отличительных черт живописи Сизана. Но не только игра с цветом приковывает наше внимание к этим, на первый взгляд, простым предметам: что-то неуловимое, странное, необычное на этой картине не дает нам покоя. Мы всматриваемся и всматриваемся в нее и не сразу понимаем, в чем дело. А дело как раз в том самом бинокулярном взгляде, который предоставляет нам Сезан. впервые в истории живописи. Мы смотрим, как будто не на двумерное пространство холста, а видим предметы на картине в двойной перспективе. Попробуйте ответить себе на вопрос. Откуда вы смотрите на блюдо с апельсинами? Снизу, так чтобы увидеть и ножку, и нижнюю поверхность вазы? Или сверху, так чтобы увидеть все апельсины целиком? А кувшин... Вы рассматриваете его сверху, заглядывая в горлышко, или сбоку на уровне глаз. А мятые поверхности белой драпировки? Не кажется ли вам, что вы видите все грани мятой ткани? А яблоко на переднем плане? Вы смотрите на него сверху или слева? А фрукты, что лежат на тарелке слева, вы сверху или снизу от них? Да и сама поверхность стола расположена так, словно наклонена к нам. Она дает возможность рассмотреть даже те плоды, что лежат сзади. Яблоко же на переднем плане словно повисло в воздухе, потому что совершенно непонятно, как оно еще держится, не упав вниз. Мы запутались из-за отсутствия двумерного пространства, и мы в восторге от такого широкого, истинного взгляда на предметы. Понятие перспективы забыто. Оно принесено в жертву отображению реального видения мира двумя глазами. Сезанн мой единственный учитель. Конечно, я смотрел на его картины, я годами изучал их. Эти слова прозвучали из уст Пикассо. И вся деятельность великого испанца демонстрирует, что так оно и было, в основанном им стиле кубизме. Тарелка с фруктами Пабло Пикассо 1909 года, хранящаяся в коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке, одна из многочисленных работ мастера в стиле кубизм, который в это время еще не успел выродиться в абстракцию. Это, если угодно, чистый кубизм первого этапа развития, тот самый кубизм, что Пикассо и Брак вынесли с посмертной выставки Сезана в 1907 году. По сути, перед нами развитие и углубление сезановского взгляда на предметы, того самого взгляда двумя глазами. Столешница представлена так, словно мы нависаем над ней, рассматривая стол сверху. И в то же время ваза на высокой ножке изображена на уровне наших глаз. Фрукты же внутри нее снова показаны строго сверху. На яблоко справа мы смотрим сверху и сбоку одновременно. Даже тени от предметов обманывают нас. Они настолько разнонаправлены, что невозможно определить местонахождение источника света. Сосуд на втором плане и фрукты в вазе освещены справа, а яблоко слева от вазы — слева. Таким образом, каждый элемент картины существует в собственном времени и пространстве, то есть художник наблюдает их в разное время, и с разных ракурсов. Однако это не мешает предметам в живописи кубизма взаимодействовать друг с другом и являться частями единой живописной системы. Попробуйте мысленно убрать из пространства картины какой-то элемент, и картина немедленно развалится, исчезнет связь между предметами, а вместе с ней гармония. Даже цветовое решение картин кубизма заимствовано у Сезана. Подобно ему, кубисты не любят ярких акцентов, подбивая цвета и пользуясь переходниками даже при легкой смене палитры. Таким приемом активно пользуется Пикассо в тарелке с фруктами. Предметы взаимодействуют друг с другом через цветовые переклички. Так диагональю справа налево проходит насыщенно зеленый. Он идет от фрукта в правом верхнем углу через сосуд на втором плане еще один фрукт слева от вазы и, наконец, доходит до перца в левом нижнем углу. Центральный акцент ярко зеленые фрукты в вазе поддержан яблоком справа и оттенками самой столешницы. Серебристая ваза и белая скатерть, игрой углов и светотеней служат контрастом более мягким зеленым предметам. Все здесь гармония. Обратите внимание также на очень интересный эффект, производимый этим натюрмортом раннего кубизма. Несмотря на то, что изображение предметов далеко от реалистической детализации, мы, зрители, верим в реальность и точность передачи действительности. Мы видим предметы на картине и видим их так, как видели бы, окажись они перед нами. Вот она, магия взгляда двумя глазами. Подобным образом любопытно разобрать утренний натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина, написанный в 1918 году с помощью того же самого сезановского взгляда. Зритель теряется в пространстве, не понимая, с какого ракурса он смотрит на предметы. Вроде бы мы смотрим на стол с высоты своего роста, но чайник представлен так, словно мы сидим за столом. Пространство натюрморта выстроено таким образом, что предметы, расставленные на столе, не касаются друг друга, но, тем не менее, друг с другом взаимодействуют с помощью отражений. На картине Петрова-Водкина все отражается во всем. Яйцо в чайнике, коробка спичек в перевернутом подсвечнике и в вазе с цветами, цветы в чайнике и в стакане с чаем, чайная ложка. В стакане. Эта игра предметов в предметах визуально увеличивает их количество на столе, заполняя пространство и в то же время динамично закручивает композицию. И главное, все предметы натюрморта несут в себе фиолетовый оттенок букета. Фиолетовый цвет доминирует в картине через отражение, проникая внутрь каждого предмета и словно окрашивая его изнутри. Фиолетовый оттенок присутствует на поверхности яиц, блюдца, чайника, в гранях стакана, отраженным на крышечке чайника, даже в прозрачной вазе самого букета. Фиолетовая поверхность спичечного коробка отражается в упавшем подсвечнике, довершая цветовую целостность. Поглощенные калейдоскопом отражений захваченные общей динамикой композиции, мы не сразу замечаем собаку. скромно примостившуюся в верхнем левом углу. Она не часть натюрморта, а сторонний наблюдатель, как и мы с вами. Являясь частью картины, она не является частью натюрморта. Собака смотрит на предметы на столе с противоположной от нас стороны, как бы предлагая еще один ракурс, с которого можно посмотреть на натюрморт. Она дает возможность создать новую картину с тем же набором и расположением предметов. Петров Водкин — абсолютный революционер русской живописи, ее поэт, теоретик, исследователь законов ремесла живописи и ее новых форм. Искусство он считал единственным звеном, связывающим человека с тайнами мироздания. Картина для него — законченный целостный художественный организм. В каждой картине — вселенная. «Утренний натюрморт» — это не только воплощение целостности через цветовую и композиционную гармонию. Эта картина с таким, казалось бы, незамысловатым сюжетом имеет глубокое смысловое наполнение. Иного от Петрова-Водкина и не ожидаешь, ведь в своих художественных поисках он опирался на древнерусскую иконопись и фреску и близкую к ним живопись раннего итальянского возрождения. Утро нового дня, как начало новой жизни. Яйцо, символизирующее мироздание, начало-начал, а также воскресение Христа, на натюрморте представлено трижды. Два яйца на столе и третье в виде отражения. Это безусловная отсылка к троице. Обратите внимание, в чайнике отражается лишь одно яйцо, хотя на столе их два. Букет из двух комплементарных цветов для усиления эффекта каждого из них, желтого и фиолетового. Это небо и солнце, обещание райской жизни. Зеркальный чайник — перефраз сосуда с прозрачной водой, символизирующего чистоту Богородицы. А стакан с темным чаем — бокала с вином, символа крови Христа. И, наконец, спички и лежащий рядом подсвечник, пока еще не нужный, утро ведь, но готовый к использованию при первых признаках наступления темноты, это конструирование образа зажженной свечи, символа бессмертной души. Знакомые образы, интерпретированные через современность. Это спокойная, умиротворенная, светлая картина Написано в самый страшный для России год, 1918. Отсюда очень важная деталь, не заметить которую невозможно. Картина скудна на изображение еды. Кроме двух яиц и пустого, без сахара чая, ничего. Голод. И этот голод отражается в грустном взгляде пса на заднем плане. тихое, обреченно покорное ожидание пищи. Вот что мы читаем в нем. Но ужасы революции и гражданской войны для Петрова Воткина — лишь путь к новой, лучшей жизни, которая, по его представлению, непременно настанет. В этом ясном утре — обещание рая как результата построения нового миропорядка. В фиолетовом свечении, исходящем от натюрморта, много веры, Надежды и любви нужно лишь подождать.